Глава 22 «Не знаю», — честно ответила я. Дарион оттолкнул меня, уперся спиной в один из стеллажей с коробками, а я запустила пальцы в волосы и повторила. «Не знаю, с одной стороны нужно, чтобы кто-нибудь из оранских отправился туда, но с другой, с другой...» ледя заранее не советовала бы просто так, наверняка она все обдумала. И я тоже задумалась, выискивая аргументы, подтверждающие ее мнение. «Просто император?» Глубоко дыша, я продолжала думать. «Он ведь... он бронированный дракон, но у него нет избранной, и это ослабляет его магию. А там его и Лорнера наверняка ждет ловушка. Ведь не просто так Шадоры и Мегрены собрали вассалов. Там точно ловушка. А если даже нет, то станет ловушкой, как только туда соберут имперскую армию обнажив другие территории. Только что ты считала иначе. Мы стояли на крыльце, и ты думала совсем иначе». Яростно зарычав, Дорион ударил стеллаж, и тот треснул. Коробки посыпались на пол, вываливая убористые списанные листы. «Так почему теперь думаешь иначе?» Ледя заранее сказала, «Ты не находишь странным, что ее слова так быстро изменили твое мнение?» Странно было бы не прислушаться к разумным аргументам, тем более она... Вышвырнуть бы ее из дворца вместе со всеми ее погаными аргументами. Он ударил стену. «Как это, вышвырнуть?» Я ж на месте подскочила от возмущения. «Леди заранее столько всего делает для императорской семьи, да она заботилась о них всех дольше, чем я живу. Она воспитывает наследного принца Линорона как родного сына. Она, да... Как же так?» «Императору давно пора было отвести Ледя заранее к родовому артефакту, чтобы тот ее принял и позволил стать любовницей во всех смыслах. А вы, как вы можете, она же...» У меня не было слов. Одна бесконечная обида на несправедливое отношение Дариона к этой идеальной драконессе. А он смотрел на меня обреченно и как-то даже презрительно. «Да императору жениться на ней надо», — продолжала я. Все равно он со смерти императрицы Ланабет уже пять отборов провел и избранную не нашел. Ему пора наградить леди заранее статусом императрицы». Судорожно вздохнув, дарион прислонился к стене спиной и сложил на груди лапы. «Скажи мне, только честно, без утайки. Насколько вероятно, что тебя возьмет под контроль менталист?» «Незаметно возьмет под контроль». Вопрос охладил мой пыл заставив хорошенько задуматься. «Незаметно, невозможно», — подытожила я. Вдаваться в подробности не собиралась, это семейные секреты, но от чужого вторжения я была защищена на уровне счетов правителя. «Заметно, меня можно взять под контроль, но для этого менталист должен быть либо очень силен, либо использовать групповую связку для усиления» либо подпитываться от магических кристаллов высокой проводимости. При этом подчинение займет немало времени, будет сложным и болезненным для обеих сторон, и со временем я контроль сброшу». «Точно?» «На испытании контроль дедушки я сняла за двое суток. За время, что ты жила во дворце, тебя брали под контроль?» «Нет, конечно, нет, я бы почувствовала». Помимо всего прочего, ощутив попытку вторжения, я могла поставить себе абсолютный щит и держать его довольно долго, так что... А до этого? Дедушке иногда удавалось пробить мою защиту, но только ему, и это всегда были учебные манипуляции. дарион закрыл лицо лапами и снова вздохнул, опустил их. «Не понимаю, послушай». Когда видящие были живы, ты смогла их обмануть, прикрыв истинное излучение своей магии амулетами воды. Видящие ведь не замечали ничего странного. Они замечали, что вокруг меня слишком много ментальной магии, но я объясняла это работой амулетов. Почему вы об этом спрашиваете? Ты могла бы опознать менталиста, прячущего свой дар. При воздействии на кого-то другого, только в случае активации магической составляющей дара, При прямом воздействии на меня ощутила бы и не магическую составляющую. Вы считаете, что меня взяли под контроль и что-то мне внушили? Чем дракон отвечает на удар? Ударом? Кому подчиняется дракон? Более сильному дракону? Кто должен усмирить Шадаров и Мегронов? Ответить я не могла. Меня разрывали два противоположных мнения. Дарион смотрел сверху вниз, смотрел пристально. Начало его движения я не увидела, настолько стремительным оно было. Уловила удар воздушной волны и блокировала удар в солнечное сплетение. Меня протащило по полу, покрывшейся чешуей спиной я проломила стеллаж и сжала коробки. Удара коленом Дарион избежал, перехватил мое запястье, не давая полоснуть себя когтями. Но я подскочила и обвела его грудь ногами, сдавливая в тисках драконьих мышц. Он усилил свои мышцы и кости магией, не давая сломать ребра. Я тоже усилила мышцы, сжимая его грудную клетку до хруста. Дорион перехватил вторую мою руку и сжал. Я знала, что он попытается ударить головой и выгнулась. Из стены ко тянулись каменные щупальца. Я разжала ноги, толкнула их выше, собираясь обхватить шею, но Дорион отшвырнул меня в стену. Всё еще усиленная я разбила каменные щупальца сфера погасла погружая коморку во тьму боли я не чувствовала, но бешенство вскипало я зарычала рефлекторно обращаясь к ментальной силе, но амулет дариона прятал от меня его эмоции, а сам он как и все медведи оборотни был не неподконтролен менталистом, и я не уловила его присутствие в темноте слишком поздно попыталась ориентироваться на запахе, а мой невольный рык заглушал способные выдать дариона звуки. «Вытащи меня!» Потребовал жаждущий крови, но я сразу поняла, что в этом случае Дариону не жить, и для меня это кончится как минимум разоблачением. Удар выбил из меня воздух, я перекатилась по обломкам полок и их содержимого. Телекинезом взметнула вверх коробки бумаги и подняла себя. Зависла в воздухе, чтобы не касаться каменного пола, через который мое положение мог ощутить Дарион. Шуршали вокруг листы, дарион бездействовал, а у меня появилось время подумать. Нужно было думать, хотя меня распирало от злости и хотелось засыпать Дориона коробками, царапать, кусать, бить. Почему он напал? Выпусти меня. Жаждущий крови завибрировал, рвался в бой. Верности Дориона оранским я не сомневалась. Я помнила о его помощи в тот день, когда он нашел меня под телом брата иммунной к ментальной магии, Дарион не мог находиться под контролем. Значит, он напал потому, что считал, будто под контролем нахожусь я? Глупо, я бы... Сама ведь ему сказала, что под контролем ходила два дня, а мы с Элоренером пропадали неизвестно где. Вполне можно предположить, что с нами в этот период что-то сделали, и я не отвечаю за свои поступки. Как Дариону объяснить, что... Каменные щупальца накинулись со всех сторон. Скрутили, сдавили, я даже рычать почти не могла, дергала ногами. Вспыхнул тусклый огонек магической сферы. Дарион стоял напротив меня. Все ящики, полки, стол, любой предмет, который я могла бы поднять с телекинезом и швырнуть в него, были придавлены каменной сетью. Щупальца поставили меня на пол, но тело по-прежнему было удушающе плотно окутано ими. Коснуться метки лоронора и позвать его в таком положении я не могла. «Встань передо мной на колени!» — велел Дорион. «Я слышалась? Он не может просить о таком, я же дракон, а он только медведеоборотень!» «Барон Дорион!» — прорычала я. «Это переходят всякие границы!» Каменные щупальцы дернули меня вниз, и я резко усилила ноги, не позволяя придавить меня к полу. Усилила мышцы тела и рук, борясь с давлением каменных тисков. Для рыка не хватало воздуха, и я просто сипела. Стиснувший кулаки дарион наблюдал за мной. «Не смей!» – прошипела я. Камни давили, и даже усиленные магией мышцы ныли от напряжения. Но опуститься на колени я не могла. Все во мне противилось этому. Вылезала чешуя, скалились острые зубы. Когти выросли и на ногах, прорвав сапоги. Чем сильнее давили щупальца, тем сильнее меня захлёстывала ярость. Вливая магию в мышцы и кости, я телекинезом отжимала тиски камней. Дрион тоже оскалился, от напряжения на его лбу заблестели капельки пота. «Подчинись!» — приказал он, и я зарычала. Из пола вылезли ещё щупальца охватили уже опутавшие меня и потянули вниз. Он действительно хотел поставить на колени меня, меня, дракона. Ярость накатывала вспышками. Я просто не могла подчиниться Дориону так. От напряжения меня затрясло. Ударом телекинеза я переломила одно щупальце, и оно осыпалось на пол камнями. Но меня все равно тянуло вниз. Все эти камни, притянутые из дворцовых стен, подвластные Дариону, потому что он маг Земли и как глава императорских гвардейцев имеет почти полную свободу применять магию, чудовищно давили. Казалось, они поставят меня на колени, даже если для этого придется сломать ноги. Поставить на колени перед каким-то оборотнем этим жалким, бескрылым. Алая пелена гнева накрыла меня. Собственный рык оглушил. Волной прокатилась по мышцам магия еще больше их усиливая. Я слепо рванулась вперед, что-то треснуло. Тиски ослабли, снова сомкнулись, но я уже вытолкнула руку, я рвалась вперед, клацала зубами, рычала. Ярость, чистая и безудержная, кипела в крови. Я выла, выламываясь из каменных тисков, рвалась к посмевшей меня пленить твари. В алых вспышках видела его горло, «Я должна вырвать его, разорвать на части эту мерзкую, забравшуюся тварь. Как он смел приказывать мне встать на колени? Кто он такой?» «Крови его, крови!» Визжал жаждущий крови. Гнев ослеплял, и несколько мощных ударов по лицу я пропустила. Меня впечатало в стену. Выскочившие из нее щупальца попытались удержать, но я расколола их и снова бросилась на Дориона. Меня обжег его щит. Царапая почти невидимую магическую преграду, я рычала, и по губам текла кровь. «Убить! Убить! Убить!» — пульсировало в мозгу. Я не могла думать ни о чем другом, я билась о магический щит, пытаясь пробить и физически, и ударами чистой магии. Щит поддавался, и Дарион отступал. Снова бросил на меня щупальца, я опять расколола их. «Иди сюда!» Зарычала над драконьем, хватаясь за рукоять жаждущего крови. В следующий миг обратившийся медведь налетел на меня. Мы вошли в клинч. Прижавшийся ко мне дарион плотно обхватил меня усиленными магией лапами, не позволяя вытянуть меч из ножен. Сверху опутал нас каменными тисками щупалец, помогая себе сдерживать взрывную мощь моих усиленных драконьих мышц. Я снова рычала, вгрызалась в ткань и мех на его животе, пытаясь добраться до кожи, прокусить, вспороть, убить. «Кто должен усмирить шадоров и мегронов?» — прорычал дарион Ткань его алого мундира я прогрызла и кусала мех, все еще надеясь добраться до тела. «Как аранские должны поступить с шадорами и мегронами?» Дарион попытался стиснуть меня сильнее, но, кажется, у него хрустнула кость. «Ну же, ответь! Что Аранские должны с ними сделать?» «Сломать крылья!» Я выдрала клок шерсти из дырки на его животе и, наконец, прикусила плотную кожу, вгрызалась глубже и рот наполнился кровью. «Должны оранские сами это сделать!» Каменные пластины поползли по телу Дариона, пряча его от моих клыков. «Да!» Я ударила эту каменную чешую головой, она посыпалась, и я вновь вцепилась в плоть Дориона. «Так пойди и объясни это Элору!» — рыкнул он. Я так стремительно вырвалась из тисков его объятий, что в момент, когда он всеми силами и щупальцами отшвырнул меня от себя, не успела среагировать и опять врезалась в стену. Дорион снова окружил себя магическим щитом, Я налетела на него, гневно рыча и царапая. Ничто меня не остановит, и этот щит сломаю, до него доберусь. Тебе нужно поговорить с Элором. Приложив ладонь к ране на животе, Дарион себя исцелял. Успокоиться немного, привести себя в порядок и поговорить с ним. Я пробила еще два магических щита, прежде чем в голове прояснилось, и вид Дариона не вызывал больше нестерпимого желания вцепиться в его горло. «Что это было?» Я судорожно вдохнула. «Зачем ты все это устроил?» «Дай мне его крови!» Зудел в мыслях хриплый голос жаждущего крови. «А ты вспомни!» Дарион подошел ко мне вплотную. «Вспомни, что ты говорила на крыльце, и что говорила потом здесь о том, что должны сейчас делать Аранские. Тебе не кажется странной такая резкая перемена мнения?» «Тебе не кажется ненормальным, что ты решила, будто император и Лоренор должны отсиживаться во дворце вместо того, чтобы поставить вассалов на место?» Кулаки сжались, я оскалилась на Дориона. «Не повышай на меня голос!» «Ладно, извини, это было наитие, но я не знал, как еще до тебя достучаться. Давай я тебя подлечу». Он осторожно протянул руку к моему лицу. У тебя несколько чешуек на скуле вывернуто. Надо поправить. Я дёрнула головой. Не стоит. Стоит. Когда снова превратишься, все твои чешуйки должны быть на месте. Вы же очень внимательны к их узорам. А ты такая красивая драконесса. Не хочется тебя портить. Когда снова превращусь, у меня нервно дёрнулись губы. Всё во мне протестовало, но я заставила себя стоять на месте. Готовая в любой момент ударить, я позволила дариону осторожно коснуться моей скулы. Свободной рукой он взял меня за подбородок. Я невольно оскалилась, но он этого будто не заметил, отрастил коготь и стал осторожно выправлять что-то на скуле. Боли я по-прежнему не чувствовала, лишь неприятное тянущее ощущение. Похожие, правда, чешуйки повредились а их неправильное прирастание сказалось бы и на их виде в истинной форме, если я когда-нибудь смогу ее принять. По моему телу хлынула целебная магия, снимая напряжение с мышц, но внутренне я по-прежнему была точно натянутая струна. Я ждала удара, подвоха. Дорион склонил голову на бок, разглядывая результат своих усилий. Склонил голову в другую сторону, погладил большим пальцем подправленную чешуйчатую скулу и, поджав губы, отпустил меня. Отойдя на два шага, я пристально смотрела на него снизу вверх. Кровь еще бурлила, и мне хотелось действовать. Он прав, я действительно кардинально изменила мнение, но... Это ведь только потому, что леди заранее советуют из добрых побуждений, и ее уму следует доверять. Но аранские не должны позволять кому-то другому улаживать конфликт со своими вассалами, а шадеры и меграны, их вассалы, кто-то из аранских лично должен руководить, усмиряющий их армией. Ты почувствовала на себе какое-то воздействие. Дарион предусмотрительно оставался на месте, хотя жесты и мимика говорили о его желании шагнуть ко мне и снова нависнуть, подавляя собой. Опять все во мне вздыбилось и закипело, не ему мной командовать. Подумай хорошо, вспомни все свои ощущения, на тебя как-то воздействовали. Давай убьем его, — шептал жаждущий крови. Порежем на лускуты, выпотрошим и выпьем кровь. С трудом, но я сосредоточилась на воспоминаниях об отрезке времени с нашего разговора на крыльце и до разговора здесь. Я даже рискнула погрузиться в слепок воспоминаний, тщательно просматривала его от начала до конца, препарируя собственные эмоции и ощущения. Я ничуть не сомневалась в том, что бунтовщиков аранские должны усмирить лично. Это правильно, только так поступают драконы. Я шла по дворцу, но ничего не происходило. Ничто на меня не влияло, кроме запаха и лоранера. Да и это я заметила лишь при повторном просмотре. Во мне закипала кровь. Из-за этого запаха хотелось выпустить когти, драться. Император. Теперь я уловила свое глубинное разочарование, возникшее, когда увидела его отсиживающимся на троне. Разочарование, трещиной легшее на мое отношение к нему и оранским на мою верность. И наследный принц Линерен, Такой же, слишком безразличный, слишком слабый, ему не хотелось подчиняться. Драконы не прощают трусости, не терпят над собой слабых, а сидящий на троне император карит выглядел слабым, принц Линорен и вовсе никаким. Леди заранее, я была ею искренне восхищена. Но она рассуждала как, точнее, не как дракон. Конечно, мы ценили и ум, и осторожность, и хитрость. Но в некоторых ситуациях сама наша глубинная магическая драконья суть требовала определенного поведения. Дракон должен быть сильным и смелым. Если он чует ловушку, он не обязан переться прямо в нее и складывать там голову, но он должен действовать, найти другой путь, схитрить, подставить врага, извернуться и найти резервы, но не отсиживаться дома, посылая вместо себя вассалов и слуг. Чисто по драконье, стратегически, император Корит своим поведением копал яму собственному роду. ледя заранее. Я несколько раз пережила воспоминания о ней, но каждый раз видела одно и то же – любовь и искреннее желание защитить императора карита и Лоренера. Подход ледя заранее был слишком мягким даже для драконессы, но подкупала искренность ее заботы. Почему ты изменила решение? Дарион на полшага приблизился. Почему? Потому что... Не хотела огорчать леди заранее, приняла ее доводы, испугалась ее правоты. Когда леди заранее говорила, я поняла, что она права, и я... Я не понимаю, почему перестала рассматривать другой вариант. По спине пробежал холодок, под ложечкой засосало и... Я не могла находиться ни под чьим контролем. Ментально меня никто не атаковал, это совершенно точно. И голос заранее, хоть и похож на голоса серебряных драконов, но в нем нет привычных нот управления. Я бы их почувствовала, как почувствовала бы любые манипуляции против меня от серебряного дракона. Она не могла на меня влиять. Теперь ты понимаешь, что хотя бы и лор должен отправиться в Анларию. С надеждой заговорил Дарион. «Должен возглавить войска, усилить их дополнительными отрядами». «Да, конечно, понимаю. Я никак не могла окончательно загнать внутрь злость и желание ударить Дариона, поквитаться за нападение и дерзкий, немыслимый приказ преклонить перед ним колени. Тогда уговори и Лора». «Он сам прекрасно знает, что единственный возможный вариант, вы же слышали, а вы...» Почему вы не переубедите императора? Слова не действуют. Никакие. Похоже, для переубеждения нужно устраивать хорошую трепку или сильно задеть гордость. А ты единственный дракон, который от удара не превратится и не перекусит меня пополам за такую наглость. Не хотел обидеть, но в этот раз, похоже, твоя проблема для нас благо. Я бросила на него гневный взгляд. Сколько можно мне об этом напоминать? убей Взмолился, жаждущий крови. Я глубоко вздохнула. «Поговори с Элором». В голосе дариона появились неожиданные умоляющие нотки. «Уговори его лично решить проблему с Шадерами и Мэгронами». «Он и так это сделает». Развернувшись, я была вся на стороже, опасаясь удара в спину. Прошла по узкому темному коридору. Тайная дверь сама отошла в сторону выпуская меня в освещенный магическими сферами коридор. Удара в спину не последовало. Двери в тронный зал были уже закрыты. Восстановив заклинанием одежду и приведя в порядок волосы, я направилась к выходу. Меня снова вел запах Элоренера, резкий, агрессивный, будоражащий. Теперь я отчетливо ощущала его привлекательность. И чем дальше я уходила от темного тайного хода, комнаты с какими-то бумагами и дариона тем страннее оказалась ситуация, она казалась почти нереальной. Даже если император карит сразу не бросился лично усмирять вассалов, это не значит, что он не сделает этого теперь, когда Элоренор вернулся. Да, теперь точно император или Элоренор, а то и они оба, отправятся в Анларию. Иначе просто быть не может, они не рискнут лишиться уважения всех вассалов. И если вариант отсидеться во дворце на пару минут показался мне здравым, это не значит, что я продолжала бы так считать. Скоро я поняла бы бесперспективность такого подхода. Если император Корид не отправится в Анларию, это сделает и Илларион. Наверняка он уже собирает войска, продумывает стратегию. Это на Надариона что-то непонятное нашло, и его надо проверить на адекватность, потому что... Ненормально, что он набросился на меня только потому, что я рассматривала не самый удачный вариант разрешения конфликта. Но об этом я подумаю позже, после того, как император или Лоренор разберутся с Шадарами и Мегнарами. Сейчас нужно выяснить, не нашлись ли у Элоренора распоряжения и для меня. Наконец я вышла на крыльцо, и Лоренор стоял на дорожке. Он стиснул кулаки, и ветер носился вокруг него небольшим вихрем, поднимая вверх золотисто-рыжие пряди. Земля трескалась под ногами Илоренера, выгорала трава. Почему он здесь? Почему не занимался подготовкой к сражению, не взял свое призванное оружие? Или Илоренер злится на то, что отец оставил его здесь, а сам отправился в Анларию? Сбежав с крыльца, я обошла Илоренера по широкой дуге и встала перед ним. Носившийся вокруг него ветер задевал меня, жар огня согревал ноги. «Какие будут распоряжения?» Я вглядывалась в его бледное, напряженное лицо. «Отдыхай. Не будет никаких распоряжений. С шадерами и мэгренами разберутся без нас». «Не стоит так переживать из-за того, что император оставляет вас присматривать за цитаделью, охранять наследного. Он тоже остается». И Лоренор мотнул головой, усмиряя все проявления стихий, и направился в сторону своей башни. «Шадерами и Мэгренами займется Рингран и войско. Мы с отцом в эту ловушку не полезем, даже если очень хочется. Мы просто не можем позволить себе так рисковать своими жизнями. Мы последние взрослые золотые драконы». Обойдя меня, Илоренор направился к башне. Широко распахнув глаза от изумления, я смотрела ему вслед. Внутри разливался холод, и Лоренор не мог вдруг решить, что ни отцу, ни ему не надо отправляться в Анларию на подавление бунта, он же дракон, он прекрасно понимал, чем это обернется. Но он собирался остаться здесь, это не могло быть правдой, и Лоренор не мог так глупо поступить, я не верила. «Поговори с Илором», — вспомнила я мольбу дариона Уговори его лично решить проблему с шадерами и мэгронами. Откуда дарион знал, что все обернется именно так? Он же не слышал разговора в тронном зале, не слышал, чем тот завершился, и все же знал. За Элоренером я пошла, но с каждым шагом меня все сильнее распирали эмоции. От мыслей, возмущения, непонимания, от пробуждавшихся драконьих инстинктов». Все было неправильно и не так. Я смотрела в спину Лоренера, на его разметавшиеся по плечам огненно-рыжие волосы, и драконья сущность бунтовала, требовала действий, требовала отмщения за то, сколько раз я, пораженная его силой, желала распластаться перед ним, демонстрируя свое повиновение. Мы вошли в полумрак его башни. «Вы останетесь здесь?» Я смогла заговорить своим обычным ровным голосом, но шагавший по ступеням Элоренор остановился. «Да», — ответил он мрачно и продолжил подъем. «Вы не должны этого делать. Вы же понимаете, что Аранских после этого перестанут уважать». Кулак Элоренора врезался в стену, кроша камень под обоями. «Помолчи», — процедил он и снова двинулся вверх. И не говори о том, чего не понимаешь. Мы с отцом не имеем права так рисковать, потому что там ловушка, а мы последние. Это я-то не понимаю. Я скрипнула зубами от злости. Это я не понимаю. Я последний в своем роду. Без меня не будет сиренов. Вот именно, что ты последний. У тебя нет братьев, о которых надо заботиться. В груди сдавило, словно меня ударили под дых. Отцепенев от этой внезапной боли, я провожала и Лоренера взглядом. Он все поднимался и поднимался по винтовой лестнице, а под моими пальцами хрустели и ломались в щепке перила. И Лоренер умел бить по-больному. Умел. Я знала это. Не раз видела в работе. Уважала это умение, так как бить по-больному — это очень по-менталистски. Мы умеем это делать. «Учимся это делать без сожаления, и теперь...» «Теперь неважно, что там говорил дарион я была в бешенстве». «Удар от сильного я могла принять покорно, как и следует дракону. Удар от того, кто не способен собственных вассалов в узде держать, нет». Наверху хлопнула дверь. Эхо удара пронеслось по башне, рассыпалось на мелкие осколки. Я взбежала наверх, мельком заметив перепуганные лица веры и Диоры, показавшиеся у комнаты последней. Тут же они спрятались внутрь. Дверь в спальню Илоренера распахнулась передо мной. Я остановилась на пороге. «Вы собираетесь в Анларию?» Илоренер, стоявший у окна спиной ко мне, рявкнул. «Нет, мне это не нравится, но мы должны быть осторожными. Проблему решит рингран Иначе зачем нам генерал, который ничего не делает? Дай мне его крови. Неожиданно робко попросил жаждущей крови. Прекрасно, просто прекрасно. Фыркнула я и распахнула дверь в свою спальню. Прошла к своему окну и открыла его. Меня трясло от гнева. Драка с Дорионом пробудила драконьи инстинкты. И так просто мне теперь не остановиться. Разве только меня поставят на место дракон, силу которого я признаю безоговорочно. Но голова еще работала. Некоторую ясность мыслей я не теряла. Оставив окно открытым, я спустилась на два этажа ниже, распахнула двери гостиных и окна в них. Так я прошла до самого низа башни, открывая комнаты и окна. Мне нужны были удобные пути отступления. И Лоренор проявлял моральную слабость, но магически и физически он меня превосходил. К тому же он настоящий боевой маг, а я нет. Наверх я поднялась, спокойно и внешне, но Вейра с Диорой в этот раз даже не пытались выглянуть и узнать, что происходит. Наверняка чуяли напряжение, разливающееся в башне. Металлический запах Элоренера меня раздражал, жёг ноздри, ускорял бег крови. Раздражал. И всё же немного привлекал. И это бесило ещё больше. Опять я толкнула его дверь, и она распахнулась передо мной. И Лоренор все так же стоял у окна. Я больше ничего не спрашивала, просто пошла на него. Он резко обернулся. Когти! Когти у меня и не исчезали вовсе. Я вскинула руку и полоснула по прекрасному бледному лицу. Отклониться Лоренор почти не успел. Четыре алые полосы рассекли его скулу, нос, губы, брызнула кровь. Ее запах наполнил комнату. Отскочив, я оскалилась и ждала ответного удара, но и Лоренор просто смотрел на меня. Глаза его казались огромными от удивления. Кровь стекала по лицу, рубашке, капала на паркет. Сбилось только его дыхание, и на коже запоздало проступила чешуя. «Что ты творишь?» В голосе и Лоренора изумления было больше, чем гнева вашем вассалом можно творить что угодно, вот и я не отстаю. Это засломанные ребра». Неповрежденная ноздря Элоренера раздулась, белки глаз зазолотились. «Извинись», — прорычал он глухо. «И не подумаю». Я двинулась в сторону, по периметру его спальни. и Элоренер тоже скалился, но как-то неохотно, из рассеченной губы сильнее потекла кровь. Он следил за мной настороженно. оказавшись возле секретера я подхватила стул и швырнула его в витрину с перьями. стул испепелило в полете, пахнуло с деревом и тканью. Не смей отчетливее рыкнул и лоронор. А то что я обнажала чистокол острых зубов в улыбке. Ринграна на помощь позовете, так он сейчас слегка занят.